Сура Аль-Бакара Корова Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Алиф, Лам, Мим Это писание, в котором, нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных, которые веруют в сокровенное, совершают намаз и расходуют из того, чем мы их наделили которые веруют в неспосланное Тебе и неспосланное до Тебя и убеждены в последней жизни. Они следуют верному руководству от их Господа, и они являются преуспевшими. Воистину неверующим безразлично, предостерег ты их или не предостерег. Они все равно не уверуют. Аллах запечатал их сердца и слух а на глазах у них покрывало. Им уготованы великие мучения. Среди людей есть такие, которые говорят, «Мы уверовали в Аллаха и в последний день, однако они суть неверующие». Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого. Их сердца поражены недугом, Да усилит Аллах их недуг. Им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали. Когда им говорят «Не распространяйте нечестие на земле», они отвечают «Только мы и устанавливаем порядок». Воистину, именно они распространяют нечестие, но они не осознают этого. Когда им говорят «Уверуйте так, как уверовали люди», Они отвечают, «Неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы?» Воистину, именно они являются глупцами, но они не знают этого. Когда они встречают верующих, то говорят, «Мы уверовали». Когда же они остаются наедине со своими дьяволами, они говорят, «Воистину мы с вами, мы лишь издеваемся». Аллах поиздевается над ними и увеличит их беззаконие, в котором они скитаются вслепую. Они те, которые купили заблуждение за верное руководство. Но сделка не принесла им прибыли, и они не последовали прямым путем. Они подобны тому, кто разжег огонь, когда же огонь озарил все вокруг него, Аллах лишил их света и оставил их в темноте, где они ничего не видят. Глухие, немые, слепые. Они не вернутся на прямой путь. Или же они подобны оказавшимся под ливнем с неба. Он несет мрак, гром и молнию. Они же в смертельном страхе затыкают уши пальцами от грохота молний. Воистину, Аллах объемлет неверующих. Молния готова отнять у них зрение. Когда она вспыхивает, они отправляются в путь. Когда же опускается мрак, они останавливаются. Если бы Аллах пожелал, он лишил бы их слуха и зрения. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. О, люди! Поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас и тех, кто был до вас. Быть может, вы устрашитесь. Он сделал для вас землю ложем, а небо кровлей, не звел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания, посему никого не равняйтесь с Аллахом сознательно. Если же вы сомневаетесь в том, что мы не спаслали нашему рабу, то сочините одну подобную суру и призовите своих свидетелей помимо Аллаха, если вы говорите правду. Если же вы этого не сделаете, а ведь вы никогда этого не сделаете, то побойтесь огня, растопкой которого являются люди и камни, он уготован неверующим. Обрадуй тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, тем, что им уготованы райские сады, в которых текут реки. Всякий раз, когда им будут подавать плоды для пропитания, они будут говорить, «Это уже было даровано нам прежде». Но им будут давать нечто похожее. У них там будут очищенные супруги, и они пребудут там вечно. Воистину Аллах не смущается приводить притчи о комаре или о том, что больше него». Те, которые уверовали, знают, что это истина от их Господа. Те же, которые не уверовали, говорят, чего хотел Аллах, когда приводил эту притчу. Посредством нее он многих вводит в заблуждение и многих наставляет на прямой путь. Однако он вводит в заблуждение посредством нее только нечестивцев, которые нарушают завет с Аллахом. После того, как они заключили его, разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и распространяют нечестие на земле. Именно они окажутся в убытке. Как вы можете не веровать в Аллаха, тогда как вы были мертвы, и Он оживил вас? Потом Он умертвит вас, потом оживит, а потом вы будете возвращены к Нему. Он тот, кто сотворил для вас все, что на земле, а затем обратился к небу и сделал его семью небесами. Ему известно обо всякой вещи. «Вот твой Господь сказал ангелам, я установлю на земле наместника». Они сказали, «Неужели ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем тебя хвалой и освящаем тебя?» Он сказал, «Воистину, я знаю то, чего вы не знаете». Он научил Адама всевозможным именам, а затем показал их ангелам и сказал, «Назовите мне их имена, если вы говорите правду». Они ответили, «Пречисты, мы знаем только то, чему ты научил нас. Воистину, ты знающий, мудрый». Он сказал, «О Адам, поведай им об их именах». Когда Адам поведал им об их именах, он сказал, «Разве я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и на земле, и знаю, что вы совершаете открыто?» И что вы утаиваете? Вот мы сказали ангелам, падите ниц перед Адамом. Они пали ниц, и только Иблис отказался, возгордился и стал одним из неверующих. Мы сказали, о Адам, поселись в раю вместе со своей супругой, ешьте там в волю, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву а не то окажетесь одними из беззаконников. Сатана же побудил их споткнуться о Него и вывел их оттуда, где они находились. И тогда мы сказали, «Не извергнитесь и будьте врагами друг другу. Земля будет для вас обителью и предметом пользования до определенного срока». Адам принял слова от своего Господа, и он принял его покаяние. Воистину он, принимающий покаяние, милосердный. Мы сказали, не извергнитесь отсюда все. Если к вам явится руководство от меня, то те, которые последуют за моим руководством, не познают страха и не будут опечалены». А те, которые не уверуют и сочтут ложью наши знамения, будут обитателями огня, они пребудут там вечно. «О сыны Исраила! Помните милость, которую я оказал вам. Будьте верны завету со мной, и я буду верен завету с вами. Меня одного страшитесь». Уверуйте в то, что я не спаслал в подтверждение того, что есть у вас, и не становитесь первыми, кто отказался уверовать в это. Не продавайте мои знамения за ничтожную цену, и меня одного бойтесь. Не облекайте истину в ложь и не скрывайте истину, тогда как вы знаете ее. Совершайте намаз, выплачивайте закят, и кланяйтесь вместе с кланяющимися. Неужели вы станете призывать людей к добродетели, предав забвению самих себя? Ведь вы же читаете Писание. Неужели вы не образумитесь? Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину намаз является тяжким бременем для всех, кроме смиренных которые убеждены в том, что они встретятся со своим Господом, и что они возвратятся к Нему. «О сыны Исраила! Помните о милости, которую Я оказал вам, а также о том, что Я возвысил вас над мирами. Страшитесь того дня, когда ни один человек не принесет пользы другому, и когда не будет принято заступничество» когда нельзя будет откупиться и когда им не будет оказана поддержка. Вот мы спасли вас от рода фараона. Они подвергали вас ужасным мучениям, убивали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. Это было для вас великим испытанием или великой милостью от вашего Господа. Вот мы разверзли для вас море, «Спасли вас и потопили род фараона, тогда как вы наблюдали за этим. Вот мы определили Мусе сорок дней, а после его ухода вы стали поклоняться Тельцу, будучи беззаконниками. После этого мы простили вас, быть может, вы будете благодарны. Вот мы даровали Мусе писание и развлечение». Быть может, вы последуете прямым путем? Вот сказал Муса своему народу, «О мой народ, вы были несправедливы к себе, когда стали поклоняться Тельцу. Покайтесь перед своим Создателем и убейте сами себя. Пусть невинные убьют беззаконников. Так будет лучше для вас перед вашим Создателем». Затем он принял ваше покаяние. Воистину, Он, принимающий покаяние, милосердный. Вот вы сказали, о Муса, мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха открыто. Вас поразила молния или постигла гибель, тогда как вы наблюдали за этим. Затем мы воскресили вас после смерти, быть может вы будете благодарны. Мы осенили вас облаками и не спаслали вам манну и перепелов. Вкушайте блага, которыми мы наделили вас. Они не были несправедливы по отношению к нам, они поступали несправедливо по отношению к себе. Вот мы сказали: войдите в этот город и ешьте в волю, где пожелаете. Войдите во врата, поклонившись, и скажите: «Прости нас! Мы простим ваши прегрешения и приумножим награду творящим добро!» Беззаконники заменили сказанное им слово другим, и мы не спаслали на беззаконников наказание с неба за то, что они поступали нечестиво. Вот Муса попросил питья для своего народа, и мы сказали «Ударь своим посохом по камню!» Из него забили двенадцать ключей, и все люди узнали, где им надлежит пить. Ешьте и пейте из того, чем наделил Аллах, и не творите на земле зла, распространяя нечестие. Вот вы сказали, о Муса, мы не сможем вынести однообразную пищу. «Помолись за нас своему Господу, чтобы Он взрастил для нас из того, что произрастает на земле, овощи, огурцы, чеснок, чечевицу и лук». Он сказал, «Неужели вы просите заменить лучшее тем, что хуже? Спуститесь в любой город, и там вы получите все, о чем попросили». Их постигли унижение и бедность. Они навлекли на себя гнев Аллаха тем, что отвергали знамения Аллаха и несправедливо убивали пророков. Это произошло потому, что они были ослушниками и приступали к границе дозволенного. Воистину верующим, а также иудеям, христианам и сабиям, которые уверовали в Аллаха и в последний день, и поступали праведно, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. «Вот мы взяли с вас обещание и воздвигли над вами гору. Крепко придерживайтесь того, что мы даровали вам, и поминайте то, что содержится там. Быть может, вы устрашитесь?» «После этого вы отвернулись» и если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, вы непременно оказались бы в числе потерпевших убыток. Вы знали тех из вас, которые нарушили субботу. Мы сказали им, будьте обезьянами презренными. Мы сделали это примерным наказанием для них самих и для будущих поколений, а также назиданием для богобоязненных». Вот Муса сказал своему народу, «Аллах приказывает вам зарезать корову». Они сказали, «Неужели ты насмехаешься над нами?» Он сказал, «Упаси меня, Аллах, оказаться одним из невежд». Они сказали, «Помолись за нас своему Господу, чтобы Он разъяснил нам, какая она». Он сказал, «Он говорит, что она не старая и не телка, средняя по возрасту между ними». «Выполните же то, что вам велено». Они сказали, «Помолись за нас своему Господу, чтобы Он разъяснил нам, какой она масти». Он сказал, «Он говорит, что это корова светло-желтого цвета. Она радует смотрящих». Они сказали, «Помолись за нас своему Господу, чтобы Он разъяснил нам, какова же она, ведь коровы кажутся нам похожими одна на другую». И если Аллах пожелает, то мы последуем прямым путем. Он сказал, «Он говорит, что эта корова не приучена пахать землю или орошать Ниву. Она здорова и не имеет отметин». Они сказали, «Теперь ты принес истину». Затем они зарезали ее, хотя были близки к тому, чтобы не сделать этого». Вот вы убили человека и стали припираться по этому поводу. Но Аллах выявляет то, что вы скрываете. Мы сказали «Ударьте его, убитого, частью ее, коровы». Так Аллах воскрешает мертвых и показывает вам свои знамения, быть может вы уразумеете». После этого ваши сердца ожесточились и стали как камни или даже еще жестче. Воистину, среди камней есть такие, из которых бьют родники. Среди них есть такие, которые раскалываются и изливают воду. Среди них есть такие, которые падают от страха перед Аллахом. Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете». Неужели вы надеетесь, что они поверят вам, если некоторые из них слышали слово Аллаха и сознательно исказили его после того, как поняли его смысл? Когда они встречали верующих, они говорили «Мы уверовали». Когда же они оставались наедине друг с другом, то говорили «Неужели вы расскажете им о том, что открыл вам Аллах, чтобы они могли припираться с вами?» посредством этого перед вашим Господом, неужели вы не уразумеете этого? Неужели они не знают, что Аллаху ведомо все, что они скрывают и обнародуют? Среди них есть неграмотные люди, которые не знают Писания, а лишь верят пустым мечтам и делают предположения. Горе тем, которые пишут Писание собственными руками, а затем говорят «это от Аллаха», чтобы купить за это ничтожную цену. Горе им за то, что написали их руки. Горе им за то, что они приобретают. Они говорят «огонь коснется нас лишь на считанные дни». Скажи, неужели вы заключили завет с Аллахом? А ведь Аллах никогда не изменит своему обещанию. Или же вы наговариваете на Аллаха то, чего не знаете? О нет! Те, которые приобрели зло и оказались окружены своим грехом, окажутся обитателями огня. Они пребудут там вечно. А те, которые уверовали и совершали праведные деяния, окажутся обитателями рая, Они прибудут там вечно. Вот мы заключили с сынами Исраила завет о том, что вы не будете поклоняться никому, кроме Аллаха. Будете делать добро родителям, а также родственникам, сиротам и беднякам. Будете говорить людям прекрасное, совершать намаз и выплачивать закят. Но впоследствии вы отвернулись с отвращением, за исключением немногих. Вот я заключил с вами завет о том, что вы не будете проливать вашей крови и изгонять друг друга из ваших жилищ. Потом вы признали это, свидетельствуя об этом. Но впоследствии именно вы стали убивать друг друга и изгонять некоторых из вас из жилищ, помогая одним против других в грехе и несправедливости а если они приходят к вам плененными, то вы выкупаете их. А ведь вам было запрещено изгонять их. Неужели вы станете веровать в одну часть Писания и отвергать другую часть? Воздаянием тому, кто совершает подобное, будет позор в мирской жизни, а в день воскресения они будут подвергнуты еще более ужасным учениям. Аллах не находится в неведении о том, Что вы совершаете?» «Они купили мирскую жизнь за последнюю жизнь. Их мучения не будут облегчены, и им не будет оказана помощь. Мы даровали Мусе Писание и отправили вслед за ним череду посланников. Мы даровали Исе, сыну Марьям, ясные знамения и укрепили его святым духом». Неужели каждый раз, когда посланник приносил вам то, что было вам не по душе, вы проявляли высокомерие, нарекали лжецами одних и убивали других? Они сказали, сердца наши покрыты завесой или переполнены знаниями. О нет, это Аллах проклял их за их неверие. Как же мала их вера! К ним явилось от Аллаха Писание, подтверждающее правдивость того, что было у них. Прежде они молили о победе над неверующими. Когда же к ним явилось то, что они узнали, они отказались уверовать в Него. Да пребудет проклятие Аллаха над неверующими». Скверно то, что они купили за свои души, отвергнув ниспосланные Аллахом, и завидуя тому, что Аллах не посылает свою милость тому из своих рабов, кому пожелает. Они навлекли на себя гнев один поверх другого. Неверующим уготованы унизительные мучения. Когда им говорят «уверуйте в то, что ниспослал Аллах», они отвечают «мы веруем в то, что было ниспослано нам». «Они отвергают то, что явилось впоследствии, хотя это является истиной, подтверждающей правдивость того, что есть у них. Скажи, почему же раньше вы убивали пророка Валлаха, если вы являетесь верующими?» «Муса явился к вам с ясными знамениями, но в его отсутствии вы стали поклоняться тельцу, будучи беззаконниками». Вот мы заключили с вами завет и воздвигли над вами гору. Крепко придерживайтесь того, что мы даровали вам, и слушайте. Они сказали «слушаем» и «ослушаемся». Их сердца впитали любовь к тельцу по причине их неверия. «Скажи». Скверно то, что велит вам ваша вера, если вы вообще являетесь верующими. «Скажи». «Если последняя обитель у Аллаха предназначена только для вас, а не для других людей, то пожелайте себе смерти, если вы говорите правду». Однако они никогда не пожелают себе этого из-за того, что приготовили их руки. Аллах ведает о беззаконниках. «Ты непременно убедишься, что они жаждут жизни больше всех людей, даже больше многобожников». Каждый из них желал бы прожить тысячу лет, но даже долгая жизнь ничуть не отдалит их от мучений. Аллах видит то, что они совершают. «Скажи, кто является врагом Джибрилу?» «Он низвел его Коран на твое сердце, соизволение Аллаха, в подтверждение правдивости того, что было прежде» в качестве верного руководства и благой вести для верующих. «Если кто враждует с Аллахом и его ангелами, посланниками, Джибрилом и Микаилом, то ведь Аллах является врагом неверующих. Мы не спосылали тебе ясные знамения, и не веруют в них только нечестивцы». Неужели всякий раз, когда они заключают завет, часть из них отбрасывает его? Более того, большинство из них не веруют. Когда к ним пришел посланник от Аллаха, Мухаммад, подтвердивший правдивость того, что было у них, некоторые из них, кому было даровано Писание, отбросили Писание Аллаха за спины, словно они не знают истины. Они последовали за тем, что читали дьяволы в царстве Сулеймана. Сулейман не был неверующим. Неверующими были дьяволы, и они обучали людей колдовству, а также тому, что было неспослано двум ангелам в Вавилоне — Харуту и Маруту. Но они никого не обучали, не сказав, «Воистину мы являемся искушением, не становись же неверующим». Они обучались у них тому, как разлучать мужа с женой, но никому не могли причинить вред без соизволения Аллаха. Они обучались тому, что приносило им вред и не приносило им пользы. Они знали, что тому, кто приобрел это, нет доли в последней жизни. Скверно то, что они купили за свои души, если бы они только знали. Если бы они уверовали в Аллаха и были богобоязнены, то вознаграждение от Аллаха было бы лучше для них, если бы они только знали. О те, которые уверовали, не говорите пророку ⁇ Заботься о нас ⁇ а говорите ⁇ Присматривай за нами и слушайте. О неверующим уготованы мучительные страдания. Неверующие люди Писания и многобожники не хотят, чтобы вам не спаслась благо от вашего Господа. Аллах же отмечает Своей милостью, кого пожелает. Аллах обладает великой милостью. Когда мы отменяем или заставляем забыть один аят, то приводим тот, который лучше его или равный ему. Разве ты не знаешь, что Аллах — «Способен на всякую вещь!» Разве ты не знаешь, что Аллаху принадлежит власть над небесами и землей, и что нет у вас, кроме Аллаха, ни покровителя, ни помощника? Или же вы хотите попросить вашего посланника, как прежде они, сыны Исраила, попросили Мусу? Кто сменил веру на неверие, тот уже сбился с прямого пути». После того, как прояснилась им истина, многие из людей Писания из зависти своей хотели бы отвратить вас от веры, когда вы уже приняли ее. Простите их и будьте великодушны, пока Аллах не явится со своим повелением. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. «Совершайте намаз и выплачивайте закят». Все то доброе, что вы предварите для себя, вы найдете у Аллаха. Воистину Аллах видит то, что вы совершаете. Они сказали, не войдет в рай никто, кроме иудеев или христиан. Таковы их мечты. «Скажи, приведите ваши доказательства, если вы говорите правду». «О нет!» Кто покорит свой лик Аллаху, совершая добро, тот получит награду от своего Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. Иудеи сказали, христиане не следуют прямым путем. А христиане сказали, иудеи не следуют прямым путем. Все они читают Писание, но слова невежественных людей похожи на их слова. В день воскресения Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях. Кто может быть несправедливее того, кто запрещает в мечетях Аллаха поминать имя Его и стремиться разрушить их? Им следовало бы входить туда только с чувством страха. Позор им в мирской жизни и великие мучения в последней жизни». «Аллаху принадлежит восток и запад. Куда бы вы ни повернулись, там будет лик Аллаха. Воистину Аллах объемлющий, знающий». Они сказали, «Аллах взял себе сына. Пречист он. Напротив, ему принадлежит то, что на небесах и на земле. Ему одному все покоряются». Он — Творец небес и земли. Когда Он принимает решение, то стоит Ему сказать «Будь», как это сбывается. Те, которые лишены знания, говорят, почему Аллах не говорит с нами, почему знамение не приходит к нам? Такие же слова говорили их предшественники. Их сердца похожи. Мы уже разъяснили знамение людям убежденным. «Мы отправили тебя с истинной добрым вестником и предостерегающим увещевателем, и ты не будешь спрошен об обитателях ада. Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их религии. Скажи, «Путь Аллаха — это прямой путь». Если же ты станешь потакать их желанием после того, как тебе явилось знание, то Аллах не будет тебе ни покровителем, ни помощником. Те, кому мы даровали Писание, и кто читает его надлежащим образом, действительно веруют в Него, а те, которые не уверуют в Него, непременно окажутся в убытке. О сыны Исраила! Помните о милости, которую Я оказал вам, а также о том, что Я возвысил вас над мирами. Страшитесь дня, когда ни один человек не принесет пользы другому, и когда нельзя будет откупиться, когда ничем не поможет заступничество, и когда им не будет оказана поддержка. Вот испытал Господь Ибрахима повелениями, и тот выполнил их. Он сказал, я сделаю тебя предводителем людей. Он сказал, и из моего потомства. Он сказал, мой завет не коснется беззаконников. Вот мы сделали дом Каабу, пристанищем для людей и безопасным местом. Сделайте же место Ибраима местом моления. Мы повелели Ибрагиму и Исмаилу очистить мой дом для совершающих обход, пребывающих, кланяющихся и падающих ниц. Вот сказал Ибрахим, «Господи, сделай этот город безопасным и надели плодами его жителей, которые уверовали в Аллаха и в последний день». Он сказал, а неверующим я позволю пользоваться благами недолгое время, а затем заставлю их страдать в огне. Как же скверно это место прибытия. Вот Ибрахим и Исмаил подняли основание дома Каабы. «Господь наш, прими от нас, воистину Ты слышащий, знающий». Господь наш, сделай нас покорившимся Тебе, а из нашего потомства общину, покорившуюся Тебе. Покажи нам обряды поклонения и прими наше покаяние. Воистину Ты, принимающий покаяние, милосердный. Господь наш, пошли к ним посланника из них самих, который прочтет им Твои аяты, научит их писанию и мудрости». И очистит их. Воистину, ты могущественный, мудрый. Кто же отвернется от религии Ибрахима, кроме глупца? Мы избрали его в мирской жизни, а в последней жизни он будет в числе праведников. Вот сказал Господь Ибрахиму, «Покорись». Он сказал, «Я покорился Господу миров». Ибрахим и Якуб заповедали это своим сыновьям. И Якуб сказал, «О, сыновья мои, Аллах избрал для вас религию, и умирайте не иначе, как будучи мусульманами». Или же вы присутствовали, когда смерть явилась к Якубу. Он сказал своим сыновьям, «Кому вы будете поклоняться после меня?» Они сказали, «Мы будем поклоняться Твоему Богу и Богу Твоих отцов, Ибрахима, Исмаила и Исхака, единственному Богу, Ему одному мы покоряемся». Этот народ уже миновал. «Они получат то, что они заслужили, а вы получите то, что вы заслужили, и вы не будете спрошены о том, что они совершали». Они сказали «Обратитесь в иудаизм или христианство, и вы последуете прямым путем. Скажи «нет» в религию Ибрагима, который был единобожником и не был одним из многобожников». Скажите, мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам, и что было ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу и Коленам, двенадцати сыновьям Якуба, что было даровано Мусе и Исе, и что было даровано пророкам их Господом. Мы не делаем различий между ними, и Ему одному мы покоряемся». Если они уверуют в то, во что уверовали вы, то последуют прямым путем. Если же они отвернутся, то окажутся в разладии с истиной. Аллах избавит тебя от них, ибо Он слышащий, знающий. Скажи, такова религия Аллаха. А чья религия может быть лучше религии Аллаха? Ему одному мы поклоняемся». «Скажи, неужели вы станете припираться с нами относительно Аллаха, тогда как Он является нашим Господом и вашим Господом? Нам достанутся наши деяния, а вам ваши деяния, и мы искренни перед ним. Неужели вы скажете, что Ибрахим, Исмаил, Исхак, Якуб и Колена, двенадцать сыновей Якуба, были иудеями или христианами?» «Скажи, вы лучше знаете, или Аллах?» «Кто может быть несправедливее того, кто скрыл имеющееся у него от Аллаха свидетельство?» «Аллах не пребывает в неведении относительно того, что вы совершаете». «Этот народ уже миновал». Они получат то, что они заслужили, а вы получите то, что вы заслужили, и вы не будете спрошены о том, что они совершали. Глупые люди скажут, что заставило их отвернуться от киблы, которой они поворачивались лицом прежде? Скажи, Восток и Запад принадлежат Аллаху. Он наставляет, кого пожелает, на прямой путь». Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а посланник свидетельствовал о вас самих. Мы назначили киблу, которой ты поворачивался лицом прежде только для того, чтобы отличить тех, кто последует за посланником, от тех, кто поворачивается вспять. Это оказалось тяжело для всех, кроме тех, кого Аллах повел прямым путем. Аллах никогда не даст пропасть вашей вере. Воистину, Аллах сострадателен и милосерден к людям. Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу, и мы обратим тебя к кибле, которой ты останешься доволен. Обрати же свое лицо в сторону заповедной мечети. Где бы вы ни были, обращайте ваши лица в ее сторону». Воистину, те, которым даровано Писание, знают, что такова истина от их Господа. Аллах не пребывает в неведении относительно того, что они совершают. Какое бы знамение ты ни показал тем, кому было даровано Писание, они все равно не станут обращаться к твоей кибли, а ты не станешь обращаться к их кибли. Никто не станет обращаться к кибли других». А если ты станешь потакать их желания, после того, как тебе явилось знание, то тогда ты окажешься в числе беззаконников. Те, кому мы даровали Писание, знают его, как знают своих сыновей, однако часть их сознательно скрывает истину. «Истина от твоего Господа, посему не будь в числе сомневающихся». У каждого есть сторона, куда он обращается лицом. «Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах. Где бы вы ни были, Аллах приведет всех вас вместе. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в сторону заповедной мечети. Воистину, такова истина от твоего Господа. Аллах не пребывает в неведении относительно того, что вы совершаете». «Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в сторону заповедной мечети. Где бы вы ни оказались, обращайте ваши лица в ее сторону, чтобы у людей, если только они не беззаконники, не было довода против вас. Не бойтесь их, а бойтесь меня, чтобы я довел до конца мою милость к вам. Быть может, вы последуете прямым путем». Таким же образом я не спослал вам посланника из вашей среды, который читает вам наши аяты, очищает вас, обучает вас Писанию и мудрости, обучает вас тому, чего вы не знали. Поминайте меня, и я буду помнить о вас. Благодарите меня, и не будьте неблагодарны мне. О те, которые уверовали, обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину, Аллах с терпеливыми. Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха, мертвецы. Напротив, они живы, но вы не ощущаете этого. Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых которые, когда их постигает беда, говорят, воистину мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся. Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем. Воистину Ассафа и Аль-Марва одни из обрядовых знамений Аллаха. Кто совершает хадж к Каабе или малое паломничество, тот не совершит греха, если пройдет между ними. А если кто добровольно совершает доброе дело, то ведь Аллах признательный, знающий. Воистину, тех, которые скрывают неспосланные нами ясные знамения и верные руководства, после того, как мы разъяснили это людям в Писании, проклянет Аллах, И проклянут проклинающие. За исключением тех, которые раскаялись, исправили содеянное и стали разъяснять истину. «Я приму их покаяние, ибо Я, принимающий покаяние, милосердный». Воистину на тех, которые не уверовали и умерли неверующими, лежит проклятие Аллаха, ангелов и людей. Всех. «Это продлится вечно». Их мучения не будут облегчены, и они не получат отсрочки. «Ваш Бог — Бог единственный. Нет божества, кроме Него, милостивого, милосердного». «Воистину, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня» В кораблях, которые плывут по морю, с тем, что приносит пользу людям, в воде, которую Аллах не спасал с неба и посредством которой Он оживил мертвую землю и расселил на ней всевозможных животных, в смене ветров, в облаке, подчиненном между небом и землей, заключены знамения для людей разумеющих. Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее. Если бы беззаконники увидели, когда они узреют мучения, что могущество целиком принадлежит Аллаху и что Аллах причиняет тяжкие мучения». Когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто следовал за ними, и увидят мучения, связи между ними оборвутся. Те, которые следовали за другими, скажут, «Если бы у нас был еще один шанс, то мы отреклись бы от них, подобно тому, как они отреклись от нас». Таким же образом Аллах покажет им их деяния, чтобы это опечалило их. «Они никогда не выйдут из огня». О люди, вкушайте на земле то, что дозволено и чисто, и не следуйте по стопам сатаны. Воистину он для вас явный враг. Воистину он велит вам творить зло и мерзость и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете. Когда им говорят «следуйте тому, что не спаслал Аллах», они отвечают «нет», мы будем следовать тому, на чем застали наших отцов. А если их отцы ничего не разумели и не следовали прямым путем? Неверующий подобный скотине, на которую прикрикивает пастух, тогда как она не слышит ничего, кроме зова и крика. Они глухи, немы и слепы. Они ничего не разумеют. О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, которыми мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху если только вы поклоняетесь Ему. Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что принесено в жертву, не ради Аллаха. Если же кто-либо вынужден съесть запретное, не проявляя ослушания и не приступая пределы необходимого, то нет на нем греха. Воистину Аллах прощающий, милосердный. Воистину, те, которые скрывают неспосланные Аллахом в Писании и покупают за это малую цену, наполняют свои животы огнем. Аллах не станет говорить с ними в день воскресения и не очистит их. Им уготованы мучительные страдания. Они купили заблуждение за верное руководство и мучение за прощение. Насколько же они готовы терпеть огонь? Это потому, что Аллах не спослал Писание воистине, а те, которые спорят относительно Писания, находятся в полном разладе с истиной. Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад, но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха в последний день в ангелов, в Писание, в пророков, «Кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы, таковы богобоязненные». «О те, которые уверовали! Вам предписано возмездие за убитых, свободный за свободного, раб за раба, женщина за женщину. Если же убийца прощен своим братом, то следует поступить по справедливости и уплатить ему выкуп надлежащим образом. Таково облегчение от вашего Господа и милость. А кто приступит к границе дозволенного после этого... Того постигнут мучительные страдания. Возмездие спасает вам жизнь, у обладателей разума. Быть может, вы будете богобоязнены. Когда смерть приближается к одному из вас, и он оставляет после себя добро, то ему предписано оставить завещание родителям и ближайшим родственникам на разумных условиях. Такова обязанность богобоязненных». Если же кто-либо изменит завещание после того, как он выслушал его, то вина ложится только на тех, кто его изменил. Воистину, Аллах слышащий, знающий. Если же кто-либо опасается, что завещатель поступит несправедливо или совершит грех и установит мир между сторонами, то на нем не будет греха. Воистину, Аллах прощающий, милосердный». «О те, которые уверовали, вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Быть может, вы устрашитесь?» «Поститься следует считанное количество дней. А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть поститься столько же дней в другое время». А тем, которые способны поститься с трудом, следует во искупление накормить бедняка. А если кто добровольно совершает доброе дело, то тем лучше для него. Но вам лучше поститься, если бы вы только знали. В месяц Рамадан был ниспослан Коран, верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и развлечения. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны». Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко мне. Пусть же они отвечают мне и веруют в меня. Быть может, они последуют верным путем. Вам дозволено вступать в близость с вашими женами в ночь поста. Ваши жены — одеяние для вас, а вы — одеяние для них». Аллах знает, что вы предаете самих себя. А слушайте Аллаха и вступайте в половую близость с женами по ночам во время поста в Рамадане. И поэтому Он принял ваши покаяния и простил вас. Отныне вступайте с ними в близость и стремитесь к тому, что предписал вам Аллах. Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь до ночи. Не вступайте с ними в близость, когда вы пребываете в мечетях. Таковы ограничения Аллаха. Не приближайтесь к ним. Так Аллах разъясняет свои знамения людям, быть может, они устрашатся. Не пожирайте незаконно между собой своего имущества и не подкупайте судей, чтобы пожирать часть имущества людей, сознательно совершая грех». Они спрашивают тебя о новолуниях. Скажи, они определяют промежутки времени для людей и хаджа. Благочестие не в том, чтобы вы входили в дома с их задней стороны, но благочестив тот, кто богобоязнен. Входите в дома через двери и бойтесь Аллаха. Быть может, вы окажетесь преуспевшими. Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не приступайте к границе дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников. Убивайте их, где бы вы их ни встретили, и изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали. Искушение хуже, чем убийство. Но не сражайтесь с ними у заповедной мечети, пока они не станут сражаться с вами в ней». Если же они станут сражаться с вами, то убивайте их. Таково воздаяние неверующим. Но если они прекратят, то ведь Аллах прощающий, милосердный. Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение, и пока религия целиком не будет посвящена Аллаху. Но если они прекратят, то враждовать следует только с беззаконниками». Запретный месяц за запретный месяц, а за нарушение запретов — возмездие. Если кто покусился на вас, то и вы покуситесь на него, подобно тому, как он покусился на вас. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах с богобоязненными. Делайте пожертвования на пути Аллаха и не обрекайте себя на гибель, и творите добро, поскольку Аллах любит творящих добро». Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха. Если вы будете задержаны, то принесите в жертву то, что сможете. Не брейте ваши головы, пока жертвенные животные не достигнут места заклания. А если кто из вас болен или из-за головы своей испытывает страдания, то он должен в качестве искупления поститься или раздать милостыню или принести жертву. «Если же вы находитесь в безопасности, то всякий, кто совершает малое паломничество и прерываемый хадж, должен принести в жертву то, что сможет. Если же он не сможет сделать этого, то он должен поститься три дня во время хаджа и семь дней после его окончания, всего десять дней. Это распространяется на тех, чья семья не живет в заповедной мечети». Бойтесь же Аллаха и знайте, что Аллах суров в наказании. Хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа. Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом. Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность. Бойтесь же меня, о обладающий разумом. На вас нет греха, если вы ищете милость от своего Господа. А когда вы вернетесь с Сарафата, поминайте Аллаха в заповедном месте. Поминайте Его, поскольку Он наставил вас на прямой путь, хотя прежде вы были одними из заблудших. Затем отправляйтесь в путь оттуда, откуда отправляются остальные люди, и молите Аллаха о прощении». Воистину, Аллах, прощающий, милосердный. Когда вы завершите свои обряды, то поминайте Аллаха так, как поминайте своих отцов и даже более того. Среди людей есть такие, которые говорят «Господь наш, одари нас в этом мире», но нет им доли в последней жизни. Но среди них есть такие, которые говорят «Господь наш, одари нас добром в этом мире и добром в последней жизни, и защити нас от мучений в огне». Им уготован удел за то, что они приобрели. Аллах скоро в расчете. Поминайте Аллаха в считанные дни, в течение трех дней в долине Мина». Кто торопится и завершает обряд за два дня, тот не совершает греха. И кто задерживается, тот также не совершает греха. Это касается богобоязненных. Бойтесь же Аллаха и знайте, что к Нему вы будете собраны. Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни». А он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам является непримиримым спорщиком. Когда он уходит, он начинает распространять нечестие на земле, уничтожать посевы и губить потомство. Но ведь Аллах не любит нечестие. Когда ему говорят «побойся Аллаха», гордыня подталкивает его на грех. Довольны с него гиенны. Как же скверно это ложе. Среди людей есть и такой, который продает свою душу, надеясь искать довольство Аллаха. Аллах снисходителен к рабам. О те, которые уверовали! Принимайте ислам целиком и не следуйте по стопам сатаны. Воистину он для вас явный враг. А если вы споткнетесь после того, как к вам явились ясные знамения, то знайте, что Аллах могущественный, мудрый. Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того, что Аллах явится к ним, осененный облаками, вместе с ангелами, и все будет решено? К Аллаху возвращаются дела. Спроси сынов Исраила, сколько ясных знамений мы не послали им? Если кто променяет милость Аллаха после того, как она явилась к нему, то ведь Аллах суров в наказании. «Мирская жизнь кажется неверующим прекрасной. Они глумятся над теми, кто уверовал. Но в день воскресения богобоязненные окажутся выше них. Аллах дарует удел без расчета, кому пожелает». «Люди были одной общиной». И Аллах отправил пророков добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями, не спасла вместе с ними писание в чтобы рассудить людей в том, в чем они разошлись во мнениях. Но разошлись во мнениях относительно этого только те, кому было даровано писание, после того, как к ним явились ясные знамения по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу. Аллах по своей воле направил тех, которые уверовали к истине, относительно которой они разошлись во мнениях. Аллах наставляет на прямой путь, кого пожелает. Или вы полагали, что войдете в рай, не испытав того, что постигло ваших предшественников? И их поражали нищета и болезни. Они переживали такие потрясения, что посланник и уверовавшие вместе с ним говорили, Когда же придет помощь Аллаха? Воистину, помощь Аллаха близка. Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи. Любое добро, которое вы раздаете, должно достаться родителям, близким родственникам, сиротам, беднякам, путникам. Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом. Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно.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 Однако сбивать других с пути Аллаха, не веровать в Него, не пускать в заповедную мечеть и выгонять оттуда ее жителей – еще большее преступление перед Аллахом. Искушение хуже, чем убийство. Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии, если только смогут. А если кто из вас отступит от своей религии и умрет неверующим, то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в последней жизни. Они являются обитателями огня и останутся там вечно. Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха, надеются на милость Аллаха. А ведь Аллах прощающий, милосердный. Они спрашивают тебя о вине и азартных играх. Скажи, в них есть большой грех, но есть и польза для людей, хотя греха в них больше, чем пользы. Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи, излишек. Так Аллах разъясняет вам знамение. Быть может, вы поразмыслите над этим миром и последней жизнью. Они спрашивают тебя о сиротах, скажи, делать им добро хорошо. Если вы объедините свои дела, то ведь они ваши братья. Аллах отличает распространяющего нечестие от творящего добро. Если бы Аллах захотел, то поставил бы вас в затруднительное положение. Воистину Аллах могущественный, мудрый. «Не женитесь на язычницах, пока они не уверуют». Безусловно, верующая невольница лучше язычницы, даже если она понравилась вам. Не выдавайте мусульманок замуж за язычников, пока они не уверуют. Безусловно, верующий невольник лучше язычника, даже если он понравился вам. Они зовут к огню, а Аллах зовет к краю и прощению со своего соизволения. Он разъясняет людям свои знамения. Быть может, они помянут назидание. «Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи, они причиняют страдания. Посему избегайте половой близости с женщинами во время менструаций и не приближайтесь к ним, пока они не очистятся. А когда они очистятся, то приходите к ним так, как поверил вам Аллах. Воистину, Аллах любит кающихся». И любит очищающихся. Ваши жены являются пашней для вас. Приходите же на вашу пашню, когда и как пожелаете. Готовьте для себя добрые деяния. Бойтесь Аллаха и знайте, что вы встретитесь с Ним. Обрадуй же верующих. Пусть клятва именем Аллаха не мешает вам творить добро, быть богобоязненным и примирять людей. Аллах, слышащий. Знающий. Аллах не призовет вас к ответу за непреднамеренные клятвы, но призовет вас к ответу за то, что приобрели ваши сердца. Аллах прощающий. Выдержаны. Те, которые поклялись не вступать в половую близость со своими женами, должны выжидать четыре месяца. Если они передумают, то ведь Аллах прощающий. Милосердный. Если же они решат развестись, то ведь Аллах слышащий, знающий. Разведенные женщины должны выжидать в течение трех менструаций. Не дозволено им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, если они веруют в Аллаха и в последний день. Мужья в течение этого периода имеют право вернуть их, если захотят примирения. Жены имеют такие же права, как и обязанности, и относиться к ним следует по-доброму, но мужья выше их по положению. Аллах могущественный, мудрый. Развод допускается дважды, после чего надо либо удержать жену на разумных условиях, либо отпустить ее по-доброму. Вам не дозволено брать что-либо из дарованного им, если только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха. И если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод. Таковы ограничения Аллаха. Не приступайте же их а те, которые приступают ограничения Аллаха, являются беззаконниками. Если он развелся с ней в третий раз, то ему не дозволено жениться на ней, пока она не выйдет замуж за другого. И если тот разведется с ней, то они не совершат греха, если воссоединятся, полагая, что они смогут соблюсти ограничения Аллаха. Таковы ограничения Аллаха. Он разъясняет их для людей, знающих. Если вы развелись с вашими женами, и они выждали положенный им срок, то либо удержите их на разумных условиях, либо отпустите их на разумных условиях. Но не удерживайте их, чтобы навредить им и приступить к границе дозволенного. А кто поступит таким образом, тот поступит несправедливо по отношению к самому себе». Не считайте знамение Аллаха шуткой. Помните милость, которую Аллах оказал вам, а также то, что Он не спасал вам из Писания и мудрости, чтобы увещевать вас. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах ведает обо всякой вещи. Если вы развелись с вашими женами, и они выждали положенный им срок, то не мешайте им выходить замуж за своих прежних мужей, если они договорились друг с другом на разумных условиях. Таково назидание тому из вас, кто верует в Аллаха и в последний день. Так будет лучше и чище для вас. Аллах знает, а вы не знаете». Матери должны кормить своих детей грудью два полных года, если они хотят довести кормление грудью до конца. А тот, у кого родился ребенок, должен обеспечивать питание и одежду матери на разумных условиях. Ни на одного человека не возлагается сверх его возможностей. Нельзя причинять вред матери за ее ребенка, а также отцу за его ребенка. Такие же обязанности возлагаются на наследника отца. Если они пожелают отнять ребенка от груди по взаимному согласию и совету, то не совершат греха. И если вы пожелаете нанять кормилицу для ваших детей, то не совершите греха, если вы заплатите ей на разумных условиях. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах видит то, что вы совершаете». Если кто-либо из вас скончается и оставит после себя жен, то они должны выждать четыре месяца и десять дней. Когда же они дождутся истечения положенного им срока, то на вас не будет греха, если они распорядятся собой разумным образом. Аллах ведает о том, что вы совершаете. На вас не будет греха, если вы намекнете о сватовстве к женщинам или утаите это в душе». Аллах знает, что вы будете вспоминать о них. Не давайте им тайных обещаний и говорите только достойные слова. Не принимайте решение вступить в брак, пока не истечет предписанный срок. Знайте, что Аллаху известно о том, что в ваших душах. Остерегайтесь Его и знайте, что Аллах, прощающий, выдержанный на вас не будет греха, если вы разведетесь с женами, не коснувшись их, и не установив для них обязательное вознаграждение, приданное. Одарите их разумным образом, и пусть богатый поступит по мере своих возможностей, а бедный по мере своих возможностей. Такова обязанность творящих добро. Если же вы разведетесь с ними до того, как коснулись их, но после того, как установили обязательное вознаграждение, приданное, то отдайте им половину установленного вознаграждения, если только они не простят или не простит тот, в чьих руках брачное соглашение. Если вы простите, то это будет ближе к боговоязненности. Не забывайте о снисходительности по отношению друг к другу. Воистину Аллах видит то, что вы совершаете». Оберегайте намазы, и особенно средний, послеполуденный намаз, и стойте перед Аллахом смиренно. Если вы испытываете страх, то молитесь на ходу или верхом. Когда же вы окажетесь в безопасности, то поминайте Аллаха так, как Он научил вас тому, чего вы не знали. Если кто-либо из вас скончается и оставит после себя жен, то они должны завещать, чтобы их обеспечивали в течение одного года и не прогоняли. Если же они сами уйдут, то на вас не будет греха за то, что они распорядятся собой разумным образом. Аллах могущественный, мудрый. Разведенных жен полагается обеспечивать разумным образом. Такова обязанность богобоязненных». Так Аллах разъясняет вам свои знамения. Быть может, вы уразумеете. Разве ты не знаешь о тех, которые покинули свои жилища, опасаясь смерти, хотя их были тысячи? Аллах сказал им «умрите». Затем Он оживил их. Воистину, Аллах милостив к людям, однако большинство людей неблагодарны. Сражайтесь на пути Аллаха и знайте, что Аллах Слышащий, знающий. Если кто-либо одолжит Аллаху прекрасный заем, то он увеличит его многократно. Аллах удерживает и щедро одаряет, и к Нему вы будете возвращены. Не знаешь ли ты о знати сынов Исраила, живших после Мусы? Они сказали своему пророку, назначь для нас царя, чтобы мы сражались на пути Аллаха. Он сказал, «Может ли быть, что если вам будет предписано сражаться, вы не станете сражаться?» Они сказали, «А чего же нам не сражаться на пути Аллаха, если мы изгнаны из наших жилищ и разлучены с нашими детьми?» Когда же им было предписано сражаться, они отвернулись, за исключением немногих. Аллах ведает о беззаконниках. Их пророк сказал им, «Аллах назначил вам царем Талута». Они сказали, «Как он может быть нашим царем, если мы более достойны праве, чем он, и он лишен достатка в имуществе?» Он сказал, «Аллах предпочел его вам и щедро одарил его знаниями и статью. Аллах дарует свое царство, кому пожелает. Аллах объемлющий, знающий». Их пророк сказал им, знамением его царствия станет то, что к вам явится сундук с миром от вашего Господа. В нем будет то, что осталось после семьи Мусы и семьи Харуна. Его принесут ангелы. Это будет знамением для вас, если только вы являетесь верующими. Когда Талут отправился в путь с войском, он сказал, Аллах подвергнет вас испытанию рекой. Кто напьется из нее, тот не будет со мной, а кто не отведает ее, тот будет со мной. Но это не относится к тем, кто зачерпнет пригоршню воды. Напились из нее все, за исключением немногих из них. Когда же он и уверовавшие вместе с ним перебрались через нее, они сказали, «Сегодня мы не справимся с Джалутом и его войском». Но те, которые твердо знали, что встретятся с Аллахом, сказали, «Сколько малочисленных отрядов победило многочисленные отряды по воле Аллаха!» Аллах с терпеливыми. Когда они показались перед Джалутом и его войском, то сказали, «Господь наш, пролей на нас терпение, укрепи наши стопы и помоги нам одержать победу над неверующими людьми». Они разгромили их по воле Аллаха. Давуд убил Джалута, и Аллах даровал ему царство и мудрость, и научил его тому, чему пожелал. Если бы Аллах не сдерживал одних людей посредством других, то земля пришла бы в расстройство. Однако Аллах милостив к мирам. Таковы аяты Аллаха. «Мы читаем их тебе воистине, и ты...» Один из посланников Таковы посланники, одним из них мы отдали предпочтение перед другими. Среди них были такие, с которыми говорил Аллах, а некоторых из них Аллах возвысил до степеней. Мы даровали Исе, сыну Марьям, ясные знамения и поддержали его святым духом. Если бы Аллах пожелал, то следующие за ним поколения не сражались бы друг с другом после того, как к ним явились ясные знамения. Однако они разошлись во мнениях. Одни из них уверовали, а другие не уверовали. Если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы друг с другом, но Аллах вершит то, что пожелает. «О те, которые уверовали!» Делайте пожертвования из того, чем мы наделили вас, до наступления дня, когда не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества. А неверующие являются беззаконниками. Аллах! Нет божества, кроме Него, живого, поддерживающего жизнь. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах и то, что на земле. «Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения? Он знает их будущее и прошлое. Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает. Его престол, подножие трона, объемлет небеса и землю и не тяготит Его оберегание их. Он возвышенный, великий». «Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения». Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах — слышащий, знающий. Аллах — покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету. А покровителями и помощниками неверующих являются тагуты, которые выводят их из света к мракам. Они являются обитателями огня и пребудут там вечно. Не знаешь ли ты о том, кто спорил с Ибрахимом относительно его Господа, поскольку Аллах даровал ему царство? Ибрахим сказал ему, «Мой Господь тот, кто дарует жизнь и умершляет». Он сказал, «Я дарую жизнь и умершляю». Ибрахим сказал, Аллах заставляет солнце восходить на востоке, заставь же его взойти на западе. И тогда тот, кто не уверовал, пришел в замешательство. Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Или над тем, кто проходил мимо селения, разрушенного до основания. Он сказал, как Аллах воскресит это после того, как все это умерло? Аллах умертвил его на сто лет, а затем оживил и сказал, «Сколько ты пробыл здесь?» Он сказал, «Я пробыл день или часть дня?» Он сказал, «Нет, ты пробыл сто лет. Посмотри на свою еду и воду. Они даже не изменились. И посмотри на своего осла. Мы непременно сделаем тебя знамением для людей. Посмотри же, как мы соберем кости, а затем покроем их мясом». Когда это было показано ему, он сказал, «Я знаю, что Аллах способен на всякую вещь». Вот сказал Ибрахим, «Господи, покажи мне, как ты оживляешь покойников». Он сказал, «Разве ты не веруешь?» Он сказал, «Конечно, но я хочу, чтобы мое сердце успокоилось». Он сказал, «Возьми четырех птиц, зарежь их, прижав к себе и положи по кусочку на каждом холме, а потом позови их» и они стремительно явятся к тебе. И знай, что Аллах могущественный, мудрый. Притчей о тех, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, является притча о зерне, из которого выросло семь колосьев, и в каждом колосе по сто зерен. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах объемлющий, знающий. Тем, кто расходует свое имущество на пути Аллаха и не сопровождает свои пожертвования попреками и оскорблениями, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. Доброе слово и прощение лучше милостыни, за которой следует обидный попрек. Аллах богатый, выдержаны. О те, которые уверовали! Не делайте ваши подаяния тщетными своими попреками и оскорблениями, подобно тому, кто расходует свое имущество ради показухи и не верует при этом в Аллаха и в последний день. Притчей о нем является притча о гладкой скале, покрытой слоем земли. Но вот выпал ливень и оставил скалу голой. Они не властны ни над чем из того, что приобрели». Аллах не ведет прямым путем неверующих людей. Притчей о тех, которые расходуют свое имущество, чтобы снискать довольство Аллаха и укрепить себя, является притча о саде на холме. Если его оросит ливень, он принесет плоды вдвойне. Если же его не оросить ливень, то ему бывает достаточно моросящего дождя. Аллах видит то, что вы совершаете». Захочет ли кто-нибудь из вас, если у него будет сад из финиковых пальм и виноградника, в котором текут реки и растут всякие плоды, чтобы его сад был поражен огненным вихрем и сгорел, когда его постигнет старость, а его дети будут еще слабы? Так Аллах разъясняет вам знамение. Быть может, вы поразмыслите. «О те, которые уверовали!» Делайте пожертвования из приобретенных вами благ и того, что мы взрастили для вас на земле, и не стремитесь раздать в качестве пожертвования дурное, чего бы вы сами не взяли, пока не зажмурили глаза. И знайте, что Аллах богатый достахвальный. Да Сатана угрожает вам бедностью и велит творить мерзость. Аллах же обещает вам прощение от него и милость. Аллах объемлющий. Знающий. Он дарует мудрость, кому пожелает, и тот, кому дарована мудрость, награжден великим благом. Однако поминают назидание только обладающие разумом. Что бы вы ни потратили, какой бы обет вы ни дали, Аллах знает об этом, но для беззаконников нет помощников. Если вы раздаете милостыню открыто, то это прекрасно. Но если вы скрываете это и раздаете ее нищим, то это еще лучше для вас. Он простит вам некоторые из ваших прегрешений. Аллах ведает о том, что вы совершаете. Вести их прямым путем не твоя обязанность, ибо Аллах ведет прямым путем, кого пожелает. Все, что вы расходуете, идет на пользу вам самим. Вы расходуете это только и стремление к лику Аллаха. Какое бы добро вы ни израсходовали, вам воздастся сполна, и с вами не поступят несправедливо. Милостыня полагается беднякам, которые задержаны на пути Аллаха или не могут передвигаться по земле. Неосведомленный считает их богачами по причине их скромности. Ты узнаешь их по приметам. Они не выпрашивают у людей милостыню настойчиво. Какое бы добро вы ни израсходовали, Аллах знает об этом. Тем, кто расходует свое имущество ночью и днем, тайно и явно, уготована награда у их Господа, они не познают страха и не будут опечалены. Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстает тот, кого сатана поверг своим прикосновениям. Это потому, что они говорили «воистину торговля подобна лихаимству». Но Аллах дозволил торговлю и запретил лихаимство. Если кто-нибудь из них после того, как к нему явится предостережение от Аллаха, прекратит, то ему будет прощено то, что было прежде, и его дело будет в распоряжении Аллаха. А кто вернется к этому, те станут обитателями огня, в котором они пребудут вечно». Аллах уничтожает лихву и приумножает пожертвования. Аллах не любит всяких неблагодарных или неверующих грешников. Воистину тем, которые уверовали и вершили праведные деяния, совершали намаз и выплачивали закят, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. «О те, которые уверовали!» Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы, если только вы являетесь верующими. Но если вы не сделаете этого, то знайте, что Аллах и Его посланник объявляют вам войну. А если вы раскаиваетесь, то вам останется ваш первоначальный капитал. Вы не поступите несправедливо и с вами не поступят несправедливо». «Если должник находится в трудном положении, то дайте ему отсрочку, пока его положение не улучшится. Но дать милостыню будет лучше для вас, если бы вы только знали. Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Тогда каждый человек сполна получит то, что приобрел, и с ними не поступят несправедливо. О, те, которые уверовали!» «Если вы заключаете договор о долге на определенный срок, то записывайте его, и пусть писец записывает его справедливо. Писец не должен отказываться записать его так, как его научил Аллах. Пусть он пишет, и пусть берущий взаймы диктует и страшится Аллаха, своего Господа, и ничего не убавляет из него». А если берущий взаймы слабоумен, немощен или не способен диктовать самостоятельно, пусть его доверенное лицо диктует по справедливости. В качестве свидетелей призовите двух мужчин из вашего числа. Если не будет двух мужчин, то одного мужчину и двух женщин, которых вы согласны признать свидетелями, и если одна из них ошибется, то другая напомнит ей». Свидетели не должны отказываться, если их приглашают. Не тяготитесь записать договор, будь он большим или малым, вплоть до указания его срока. Так будет справедливее перед Аллахом, убедительнее для свидетельства и лучше для избежания сомнений». Но если вы заключаете наличную сделку и расплачиваетесь друг с другом на месте, то на вас не будет греха, если вы не запишете ее. Но призывайте свидетелей, если вы заключаете торговый договор и не причиняете вреда писцу и свидетелю. Если же вы поступите таким образом, то совершите грех. Бойтесь Аллаха. Аллах обучает вас. Аллах ведает обо всякой вещи. Если вы окажетесь в поездке и не найдете песца, то назначьте залог, который можно получить в руки. Но если один из вас доверяет другому, то пусть тот, кому доверено, вернет доверенное ему и убоится Аллаха, своего Господа. Не скрывайте свидетельства, а у тех, кто скрывает его сердце, поражено грехом. Аллаху известно о том, что вы совершаете». Аллаху принадлежит то, что на небесах и то, что на земле. Обнаружите ли вы то, что в ваших душах, или утаите, Аллах предъявит вам счет за это. Он прощает, кого пожелает, и причиняет мучения, кому пожелает. Аллах способен на всякую вещь. Посланник и верующие уверовали в то, что не спосланы ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников. Они говорят, мы не делаем различий между Его посланниками. Они говорят, слушаем и повинуемся. Твоего прощения мы просим, Господь наш, и к Тебе предстоит прибытие. Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел. Господь наш, не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись. Господь наш, не возлагай на нас бремя, которое ты возложил на наших предшественников. Господь наш, не обременяй нас тем, что нам не под силу. Будь снисходителен к нам». Прости нас и помилуй, ты наш покровитель, помоги же нам одержать верх над неверующими людьми.